Радио России культура представляет Виктор Некрасов в окопах Сталинграда Страницу повести читает Андрей Смоляков, часть 12. -я. Она надо усиливается. Сквозь плохо пригнанную дверь слышно, как шуршат снарядные блиндажом. Гул разрывов и заглушает выстрелы. Землянка дрожит. С потолка сыплется земля. Лесогор толкает меня в бок. Ну что, людей домой пошлем, пока не поздно? А то придет Обросимов, тогда точка. Всех в атаку погонит. Людей, пожалуй, действительно надо отсылать. Пока идет подготовка и немцы молчат. Так и делаем. Только они уходят, как являются майор Абросимов и начальник разведки. Майор тяжело дышит, сердце, вероятно, не в порядке. Но как, инженер не угробит нас здесь, добродушно собрав морщинки вокруг глаз, спрашивает майор и лезет уже за своей трубкой. Думаю, нет, товарищ майор. Опять думаю. Штрафовать буду. По пятерке за каждое думаю. Рельсы положил, положил в два ряда. Подходит Обросимов, губы сжаты, глаза сощурены. А где Лисогор твой? Отдыхать пошел с людьми. Отдыхать? Надо было здесь оставить. Нашли время отдыхать. Я ничего не отвечаю. Хорошо, что я их вовремя на берег отправил. А остальные где? По батальонам. Что делают? Проходы. Проверял? Проверял. А дивизионные что делают? «В разведке? Почему вчера не разведали?» «Потому что сегодня приказ получили». Абросимов жует губами. Глаза его холодные и острые, смотрят неприветливо. Левый уголок рта слегка подергивается. «Смотри, инженер, подорвутся, плохо тебе будет». «Мне не нравится его тон. Я отвечаю, что проходы отмечаются колышками и комбаты поставлены в известность». Абросимов больше ничего не говорит. Звонит по телефону в первый батальон. Пушки грохочут все сильнее и сильнее. Разрывы и выстрелы сливаются в сплошной, ни на минуту не прекращающейся гул. Дверь поминутно хлопает, привязывает проволокой. «Хорошо работаю», — говорит майор. Где-то совсем рядом разрывается снаряд. С потолка сыплется земля, Лампа чуть не гаснет. Что и говорить хорошо, принужденно улыбается начальник разведки. Вчера один из 122, чуть к самому Пожарскому. Начальнику артиллерии в блиндаж не залетел. Майор улыбается. Я тоже. На ощущения вообще не из приятных. Немецкая передовая метрах в 50 от нас. Для дальнобойной артиллерии радиус рассеивания довольно обычный. Мы сидим и курим. В такие минуты трудно не курить. Потом приходит дивизионный сапер-разведчик. Обнаружили и сняли 18 мин-песок. Вывинтили взрыватель, мина оставили на месте. Уходит. Обросимов не отрывается от трубки. Неужели немцы удержатся после такой подготовки? Становится жарко. Бока у печки оранжево-красные. Я расстегиваюсь. Брось подкидывать, говорит связистый майор. Рассветает, по дыму стрелять буду. Связист отползает в свой угол. К шести утихает. Каждую минуту смотрим на часы. Без четверти, без десяти, без пяти. Обросилов прилип к трубке. Приготовиться. Последние разрозненные выстрелы, затем тишина. Страшная и неестественная тишина. Наши кончили. Немцы еще не начали. «Пошли!» — кричит в трубку Обросилов. Я прилипаю к амбразуре. На сером предрассветном небе смутно выделяются водонапорные баки, какие-то трубы, немецкие траншеи, подбитый танк, правее кусок наших окопов. Птица летит, медленно взмахивая крыльями. Говорят, птицы не боятся войны. «Пошли, ядри вашу бабушку!» – орет в телефон Абросимов. Он бледен, у уголок его рта все время поддергивается. «Левее меня майор». Тоже у амбразуры. Сопит трубкой. Меня почему-то знобит. Трясутся руки и мурашки по спине бегут. От волнения должно быть. Отсутствие дела страшнее всего. Над нашими окопами появляются фигуры. Бегут. Ура! Прямо на баке. А -а -а -а -а! Я даже не слышу, как начинает работать немецкий пулемет. Вижу только, как падают фигуры. Белые дымки минных разрывов, Еще один пулемет левее. Разрывов все больше и больше. Белый, как вата, дым стелется по земле, Постепенно рассеивается. На серой, обглоданной земле, люди. Их много. Одни ползут, другие лежат. Бегущих больше нет. Майор сопит трубкой, покашляет. Ни черта не подавили. Ни черта! Абросимов звонит во второй, в третий батальоне. Та же картина. Залегли. Пулеметы и минометы не дают головы поднять. Майор отходит от амбразура. Лицо у него какое-то отекшее, усталое. Полтора часа громыхали и не взять. Живучие дьяволы. Абросимов так и стоит с трубкой у уха. Нога на ящике. перебирает нервными сухими пальцами провод. Глянь-ка в инженер. Убитых много или по воронкам устроить? Смотрю. Человек 12 лежит. Должно быть убитые. Руки, ноги раскинуты. Остальных не видно. Пулемет сечет прямо по брустверу. Только пыль клубится. Дело дрянь. Керженцев совсем тихо говорит майор. Я вас слушаю. Нечего тебе тут делать. Иди-ка в свой батальон, бывший, к Ширяеву. Помоги. И посопев трубкой. Там у вас немцы еще вырыли ходы сообщения. Ширяев придумал, как их захватить. Ставьте пулеметы и секите им во фланг. Я поворачиваюсь. Вы что, к Ширяеву его посылаете? спрашивает Абросимов, не отходя от телефона. Пускай идет. Нечего ему тут делать. В лоб все равно не возьмем. Возьмем! Неестественно как-то взвизгивает Абросимов и бросает трубку. В Связист ловко хватает ее на лету и пристраивает к голове. И в лоб возьмем, если по ямкам не будем прятаться. Вот давай, Керженцев, во второй батальон, организуй там. А то думают, гадают, а толку никакого. Огонь, видишь ли, сильный, подняться не дает. Обычно спокойные холодные глаза его сейчас круглы и налиты кровью. Губа все дрожит. Подыми их, подыми! Залежались! Да ты не кипятись, Абросимов, спокойно говорит майор и машет мне рукой и Диму. Я ухожу. До Ширяевского капе бегу с лавируя между разрывами. Немцы озлились, стреляют без разбора, лишь бы побольше. Ширяева нет. На передовой. Бегу туда. Нос к носу сталкиваюсь с ним у входа в землянку. Ту самую, где тогда сидели в окружении. Как дела? Ширяев машет рукой. Дела. Половин батальона уже нет. Перебили? А черт его знает. Лежат. С Бросимовым повоюешь. А что? У Ширяева на шее надувается жила. А то, что майор свое, а в свою. Договорились как будто с майором. Объяснил я ему все честь честью. Так, мол, так, ходы сообщения у меня с немцами общие. Знаю, но Ну и подготовил все ночью. Заложил заряды, чтобы проходы проделать. Те самые, что ты еще заделал. Расставил саперов и бац! Звонит Абросилов. Никаких проходов в атаку веди. Объясняю, что пулеметы там. Плевать, артиллерия подавит, а немцы штыка боятся. А у тебя сколько народу? Стрелков 60 с чем-то. Тридцать в атаку, 30 оставил. Еще будет ругаться, а бросим. Ты, говорит, массированный удар наноси. Пулеметчиков и минометчиков только оставь. Саперов тоже гони. А майор в курсе дела? Не знаю. Ширяев с размаху плюхается на табуретку, она трещит и готова рассыпаться. Ну что теперь делать? Половина перебита. половину до вечера поваляется. Не даст им враг подняться. А этот опять сейчас начнет в телефон. Я объясняю Ширяеву, что мне сказал майор. У него даже глаза загораются. Вскакивает, хватает за плечи и трясет меня. Мирово! Ты тут посиди, а я сейчас за Корноуховым и Фарбером. Эх, как бы людей из воронок выковырить, а? Хватает шапку. Если звонить будет, молчи, пускай связист отвечает. Лёшка, скажешь на передовой. Понял? Это если Абросимов позвонит. Лёшка, понимающе кивает головой. Только Ширяев дверью хлопнул, звонит Абросимов. Лёшка лукаво подмигивает. «Ушли, товарищ капитан! Только что ушли! Да-да, оба! Пришли и ушли!» Прикрыв рукой микрофон, смеется. «Ругаются! Почему не позвонили ему, когда пришли?» Через полчаса у Ширяева все готово. В трех местах наш траншеи соединяются с немецкими. На сопке, в двух и лавраге. В каждой из них подвозы минированных завалов. Ночью Ширяев с приданными саперами протянул к ним детонирующие шнуры. Траншеи от нас до немцев проверены. Снято около десятка мин. Все в порядке. Ширяев хлопает себя по коленке. Тринадцать гавриков приползло обратно. Живем. Пускай отдыхают пока, стерегут. Остальных по 10 человек на проход пустим. Не так уж плохо, а? Глаза его блестят. Шапка мохнатая, белая, на одно ухо, Волосы прилипли к Карнаухова и Фарбера По пущу, а сам по оврагу. А управлять кто будет? Ты? Отставить! Я теперь не комбат, а инженер, Представитель штаба. Ну так что из того, что представитель? Вот и команды. А ты Синдецкого в овраг пусти. Смелый парень, ничего не скажешь. Синдетского Молод все-таки. Впрочем... Мы стоим в траншею у входа в блиндаж. Глаза у Ширяева вдруг сощуриваются, но сморщится, хватает меня за руку. Елки-палки, лезет уже. Кто? По скату оврага, хватаясь за кусты, карабкается Обросимов, за ним связной. Ну теперь все. Ширяев плюет и сдвигает шапку на бровь. А Бросимов еще издали кричит. «Какого черта я послал тебя сюда? Лясы точить, что ли?» Запыхавшийся, расстегнутый, в углах рта пена, глаза круглые, готовы выскочить. «Звоню, звоню! Хоть бы кто подошел! Думаете вы воевать или нет?» Он тяжело дышит, облизывает языком запекшиеся губы. «Я вас спрашиваю, думаете вы воевать или нет, мать вашу?» «Думаем». Спокойно отвечает Ширяев Тогда воюйте, черт вас забери Какого дьявола ты здесь торчишь? Инженер еще А я как мальчик бегай Разрешите объяснить Все так же спокойно, сдержано, Только нос две дрожат, говорит Ширяев А в багровеет Я тебе объясню Хватается за кубуру Шагом марш в атаку Я чувствую, как во мне что-то закипает Ширяев тяжело дышит, наклонив голову Кулаки сжаты. «Шагом марш в атаку! Слыхал? Больше повторять не буду!» В руках у него пистолет. Пальцы совершенно белы. Ни кровинки. «Ни в какую атаку не пойду, пока вы меня не выслушаете!» Стиснув зубы и страшно медленно выговаривая каждое слово, произносит Ширяев. Несколько секунд они смотрят друг другу в глаза. Сейчас они сцепятся. Никогда я еще не видел Абросимова таким. Майор мне приказал завладеть теми вон траншеями. Я договорился с ним. «В армии не договариваются, а выполняют приказания», перебивает Абросимов. «Что я вам утром приказал?» Керженцев только что подтвердил мне. «Что я вам утром приказал?» «Атаковать». «Где ваша атака?» Захлебнулась, потому что я не спрашиваю, почему. И вдруг опять рассверепев, машет в воздухе пистолетом. «Шагом марш в атаку! Пристрелю, как трусов! Приказание не выполнять!» «Мне кажется, что он сейчас повалится и забьется в конвульсиях. Всех командиров вперед! И сами вперед! Покажу я вам, как свою шкуру спасать!»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 От неудобного положения правую ногу схватывает судорога. Сначала икру, потом ступню, потом длинные сухожилия, идущие из-под колена вдоль бедра вверх. Переворачиваюсь на другой бок. Пытаюсь вытянуть ногу. Но ее некуда вытянуть. Из воронки я боюсь высовываться. Я растираю ладонями, шевелю пальцами. и край никак не проходит. Мешает голенище. Раненый все еще стонет. Без всякого перерыва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 Можно камнем докинуть до стоящих перед их окопами рогаток. Пулемет как раз напротив меня. Черная полоска амбразура. Делаю из земли небольшой валик в сторону немцев. Теперь можно и кругом назад посмотреть. Меня не увидят. До наших окопов дальше, чем до немецких. Метров тридцать, а то и больше. Кто-то пробегает по ним согнувшись. Видны только мотающиеся сверху наушники. Скрывается.